Пока я не смотрел, Туля из мира превратилась в стену. В черное бурлящее пространство грозовых фронтов и разрывающих планету торнадо. Сурд скрылся за горизонтом. На его присутствие указывало лишь слабое свечение. Мы съежили с теней малого гиганта, и казалось, что большой просто исчез. Технически сейчас мы находились в атмосфере, в горе, вздымающейся высоко над облаками, чья вершина была обращена к звездам. Можно было провести прямую линию от горячей водородной слякоти ядра К нашей крохотной холодной сингулярности прямо через зияющую коническую пасть на носу Эриафуры. Хаким так и делает в апперконтуре. Наверное, ему кажется, что таким образом он хоть немного контролирует ситуацию. Эриафура высовывает язык. Увидеть его можно только в рентгеновском спектре до да хокинговском, а если правильно настроить сенсоры, то можно разглядеть слабый орёл гамма-радиации. В артуэре открывается крохотный мостик. Дыра в пространстве-времени, которая тянется к дыре в нашем сердце. Корабельный центр масс чуть смещается, ищет какое-то подвижное равновесие между двумя точками. Дальнюю шим толкает ещё дальше, и центр следует за ней. Астероид тянется вверх, падает за собой. Ту летянит нас вниз. Мы висим в небе. Мы нашли баланс, а верхушка червоточины тем временем продвигается за пределы коры. выходит из из тёрта ворта, сделанного из отшлифованного до синего базальта, мимо переднего сенсорного кольца. Мы никогда ещё так не перенапрягались. Обычно нужды нет. Когда в дело идут световые годы и эпохи, даже самое медленное падение позволяет заблаговременно разогнаться. Мы всё равно не можем разогнаться выше 20% световой, и начинас поджарит синее смещение. Обычно Эри язык держит во рту, но не в этот раз. В этот раз мы похожи на одно из праздничных украшений Хакима, висим на нити, а вокруг ураган. Если верить Шимпу, нить выдержит. Правда, есть планки погрешностей, а вот эмпирических исследований, на которые их можно прибить, маловато. Базы данных о сингулярности, угнездившейся внутри астероида, который устроился внутри плавящегося ледяного гиганта, больше походят на сказки. И вдобавок, это задача внутри задачи. Стыковка с атмосферой мира подающего со скоростью 200 км/с совершенно тривиально по сравнению с предсказанием курса Туля внутри звезды. Тяга, которую накладывает миллион на доля грамма красного гиганта на кубический сантиметр, звёздные ветры, термохалинное смещение, глубинный магнитный момент испаяемого гелия. Трудно даже сказать, что значит внутри, когда перепад между вакуумом и распадающейся материей размазан по 3 миллионам километров. В зависимости от определения, мы уже можем быть внутри этой триклятой штуки. Хаким поворачивается ко мне, когда Шим снижает эриафору всё ближе к буре. Возможно, нам стоит разбудить их. Кого? Сандей, Измаила, всех. Ты знаешь, у каждого человек там упакована. Я-то знаю. Хаким может только предполагать, но предатель знает всех до последней души, причём даже не сверяясь с базой. Правда, за такое никто из них меня по спине не похлопает. А зачем, спрашиваю я. Он пожимает плечами. Это всё теория, и ты об этом знаешь. Мы все можем погибнуть уже сегодня. Ты хочешь их воскресить, чтобы они умерли в сознании, чтобы они могли, не знаю, сочинить стихотворение, выразить скульптуру. Да блин, может, кто-нибудь даже решит помириться с тобой перед финалом. Ладно, предположим, мы их разбудили и не умерли за день. Ты только что превысил возможности системы жизнеобеспечения на три порядка величин. Он закатывает глаза. Тогда мы просто всех усыпим, но будет всплеск CO2. Но ничего такого, с чем бы лес не справился за пару веков. Я слышу еле заметную дрожь в его голосе. Хаким перепуган. Вот и всё. Он перепуган и не хочет умирать в одиночестве. А я не считаю. Думаю, это начало. Да ладно тебе, продолжает Хаким. По крайней мере, закатим шикарную последнюю вечеринку. Попроси Шимпа, предлагаю я. Он сразу мрачнеет. Я сохраняю невозмутимость. К тому же, уверен, он всё это не всерьёз.